Крас-тактик. Все ближе преследуя обе армии рабов, Крас хотел поскорее покончить с ними. А Рози сообщает, что он, вполне логично, сначала напал на Галлов, чтобы потом уже взяться за самого Спартака. Согласно этому позднему автору, Спартак разбил лагерь около источника Силарида. Согласно Страбону, по реке Силариде с этой стороны проходила граница Древней Италии. Возможно, следует читать «Компании» или «Лукании», смотри русские издания «Страбона». Вода ее имеет ту особенность, что она, хотя и питьевая, но опущенное в нее растение превращается в камень, сохраняя, однако, свой цвет и форму. Это описание позволяет локализовать сражение около нынешней коммунной капостели, которая находится в «Компании» совсем рядом с «Луканией». Она до сих пор славится многочисленными источниками, и носит имя по реке Селе, как теперь называется Древняя Силарида. Таким образом, по дороге в Самней, Спартаку удалось пересечь всю Луканию, и теперь он готовился снова войти в компанию. Крас понимал, что время ему не простят, если он позволит вторично разорить такую важную провинцию. Поэтому он непременно был обязан победить рабов здесь и сейчас. Фронтин сообщает нам одну из подробностей этого сражения. Секст Юлий Фронтин, римский консул, полководец конца первого века нашей эры. Его произведение «Стратегемы» – тщательно подобранный свод различных военных хитростей и тактических приемов. Эти особые случаи представляют чрезвычайный интерес, потому что изложены опытным офицером высокого ранга. В этом тексте Фронтин, как знаток, высоко оценивает талант, с которым Красс победил Галлов. Красс. У укрепил два лагеря вплотную от лагеря неприятеля. Ночью он стянул войска, оставил в большем лагере палатку главнокомандующего, чтобы ввести в обман врагов, а сам вывел все войско и поместил его у подножия горы. Разделив конницу, он приказал Луцию Квинцию часть выставить против Спартака и изматывать его боем, другой частью завязать сражение с галлами и германцами из группировки каста и каника, и притворным бегством завлечь их туда, где стоял с войском он сам. Когда варвары пустились их преследовать, всадники отошли на фланге и внезапно обнаружившееся римское войско с криком «Ринулось вперед!». Это интересное сообщение дает нам несколько важных сведений. Франтин подтверждает, что армия рабов по-прежнему была разделена на две части, но Спартак находился недалеко. Чтобы фракеец опять не пришел на выручку своим пылким союзником, Крас разделил конницу на двое, чтобы сдерживать вождя мятежников, еще не знавшего, где находятся главные римские силы. Притор устроил два лагеря, больше из которых, несомненно, находился против лагеря Спартака и главных сил рабов. В этом лагере он притворно оставил свой шатер, чтобы ввести врага в заблуждение. Затем разведчиков Спартака прогнала конница, специально для этого предназначенная Красом. Эти действия ослепили Спартака, он не мог вовремя заметить маневра противника. Основные силы пехоты Крас выстроил у подножия горы, а другая половина его конницы внушала беспокойство галам и германцам. Они немедленно попались в ловушку, ибо, вероятно, также думали, что против них лишь меньшая часть армии Краса. Как только галлы приблизились, эти кавалеристы красцев встали на флангах, а остальные по-прежнему сдерживали Спартака. Теперь жребий был брошен. Галлы оказались, по-видимому, в тройном меньшинстве против римской армии, которая сама выбрала позицию и имела время полностью выстроиться в боевой порядок. Обойти легионы, прикрываемые на флангах конницей, галы не могли. Поскольку люди Каста и Кониция. преследовали кавалерию Краса, ряды их при появлении легионов, наверняка, были расстроены. Таким образом, организованную атаку всей римской пехоты Галлы встретили в самых неблагоприятных условиях. Их наступление в рассыпном строю затормозилось, кавалерии для прикрытия флангов не было, против легионов, не давших совершить никакой маневр, они оказались бессильны. На холмистой местности Перерезанными многочисленными водными потоками, Гальское войско вскоре распалось на части, а затем было полностью уничтожено.